Принц не сказал, понравилась ли ему музыка, и девушка по кивку реморни время от времени вновь принималась наигрывать, пока не смерклась. Пошел дождь, сперва мелкий и теплый, потом проливной с холодным ветром. Ни плаща, ни кафтана у принца не было. Когда же Рэморни предложил ему свой, он с гневом отказался. Не пристало Роцею, «Ходить в обносках с твоего плеча, сэр Джон! Я продрог до мозга костей от этого мокрого снега, а все по твоей вине! С чего ты вздумал отчалить, не захватив моих слуг и мои вещи?» Рэморни не стал оправдываться. Он видел, что принц не в духе, что ему куда приятнее распространяться о своих обидах, чем молча выслушивать оправдания, хотя бы и вполне основательные. Так, среди угрюмого молчания или попреков, на которые никто не возражал, лодка подошла к рыбачьей слободе Ньюбург. Люди сошли на берег, где для них уже стояли под седлом лошади, о чем не заранее позаботился. Принц принялся высмеивать их перед Реморни, иногда прямо, но больше колкими намеками. Наконец сели в сёдла и поскакали в надвигающейся темноте под проливным дождём, причём впереди, очертя голову, нёсся принц. Музыканша, которую по его особому распоряжению тоже посадили на коня, не отставала. Её счастье, что она привыкла путешествовать во всякую погоду и пешком, и верхом, и потому переносило тяготы ночной поездки не менее стойко, чем мужчины. Реморни волей-неволей должен был скакать голова в голову с принцем. Он опасался, что тот еще вздумает с досадой ускакать прочь и, попросив пристанище в доме какого-нибудь верного барона, избежит расставленных сетей. Поэтому он всю дорогу невыразимо страдал и духом, и телом. Наконец они вступили в Фолклендский лес, и в мерцании месяца встала перед ними громадная темная башня, владение самого короля, хотя и предоставленная временно герцогу Олбени. Подали знак, и подъемный мост опустился. Во дворе замерцали факелы, засуетились слуги, и, спешившись с их помощью, принц дал провести себя в покое, где его уже ожидал Рэморни вместе с Двайнингом. Сэр Джон стал уговаривать гостя посоветоваться с врачом. Герцог кроцей отклонил предложение, высокомерно приказал, чтобы ему приготовили постель, постоял недолго у пылающего очага, весь дрожа в промокшей одежде и ни с кем не попрощавшись, удалился в отведенную ему спальню. «Теперь ты видишь, как он своенравен, этот мальчишка», сказал Рэморни Двайнингу. «Удивляет ли еще тебя, что столь верному слуге, как я, немало сделавшему для него, надоел такой хозяин?» «Ничуть», сказал Двайнинг. «Это, да еще обещанное линдерское графство, хоть кого заставило бы забыть свою верность». Но мы приступим сегодня же. Если блеск его глаз и румянец на щеках не обманчивы, у пациента начинается лихорадка, которая сильно облегчит нам задачу. Покажется, что дело сделано самой природой. «Хоть мы и упускаем удобный случай», — сказал Рэморни, — «но все же лучше повременить. Нанесем удар после того, как он встретится со своей прекрасной Кэтрин». «Она явится впоследствии свидетельницей, что видела его в добром здоровье и на ногах незадолго до... Ты понял меня?» Двойнинг одобрительно кивнул и добавил, «Успеем и так. Долго ли увянуть цветку, который чахнет от того, что ему дали расцвесть до времени?»